Глава двадцать вторая. Древесные монстры. В шесть часов вечера Лиза Зверева пришла в городской музей, чтобы забрать кое-какие свои вещи из подсобки. В вестибюле первого этажа она встретила Марьяну с ее молодой помощницей Кирой Красавцевой. Лиза только теперь заметила, как эти двое похожи друг на друга. Невысокие, полненькие, с темными волосами, ну просто мать и дочь. И два, увидев Лизу, Марьяна издала радостный клич и тут же потащила её в кафе при музее. Зверевой оставалось только подчиниться. Других посетителей в кафе, не оказалось, поэтому они заняли лучший столик у большого окна. Кира заказала кофе и пирожные для всех троих. Вскоре к ним присоединилась Алёна Александровна. Не представляешь, как я рада тебя видеть, Сухарукова крепко обняла Лизу. «Ты пережила такие ужасы, дорогая! С тобой все в порядке?» «Теперь да», — кивнула Лиза, «но по ночам иногда просыпаюсь в холодном поту». «Не мудрено», — заметила Марьяна, «посидеть в плену, болотные видимые. А мы тут общались с этой проклятой Ириной и даже не заметили подмены. Уж очень ловко она тебя изображала. Никто ни о чем даже не догадывался». — Но зачем ведьма держала тебя у себя? — недоумевала Кира. — И почему никому не сообщила, что ты жива? — Как мне сказали, Кадиша всегда и во всем преследовала исключительно свои собственные цели, — задумчиво ответила Лиза. — Я много думала об этом. Единственное, что приходит на ум, — она хотела получить выкуп от моего отца либо от Ирины. Кадиша запросто могла бы потребовать с неё что-то за молчание. Вы сами говорите, что сестра очень искусно меня изображала. Если бы Кадиша меня отпустила, все планы Ирины пошли бы прахом, но это лишь моё предположение. Как хорошо, что всё уже закончилось, вздохнула Алёна Александровна. И болотная ведьма получила по заслугам, как и Анфиса с Олегом. А ты, Ты же в курсе, что мы с Егором Сухароковым смущённо замялась, с трудом подбирая нужные слова. Ну, что вы теперь вместе? улыбнулась Лиза. Я в курсе. И не возражаешь против наших отношений? А с чего мне возражать? Вы оба взрослые люди, уже столько вы истрадали. Мне кажется, вы имеете право на счастье. «А как к этому относятся Тимофей и Оксана? Они ничего тебе не говорили?» «Они тоже рады за вас, так что не беспокойтесь», — успокоила Лиза. «Да, будьте счастливы, старички», — кивнула Марьяна, поедая пирожное. «Старички?» — возмутилась Алёна Александровна. «Нет, вы только послушайте эту нахалку. Да мы с тобой практически ровесницы. Но выгляжу-то я куда лучше у вас», — заявила толстушка. «И вообще, я как хорошее вино с годами становлюсь только лучше». А я становлюсь лучше с вином, вставила Кира. Мне все мои ухажёры это твердили. Твоё вино давно превратилось в уксус, сказала сухорукова Марьяне. А ты мне просто завидуешь. Ну, оно и понятно. Что нужно девушке для полного счастья? Чтобы у неё появился любимый мужчина, а у её подруги и сейчас, о-хо, расхохоталась в ответ Толстушка. И как давно вы это придумали? Ты такая наглая, жестокая и бессердечная. Ну хватит уже, а то я начинаю краснеть от смущения. И за что только я тебя плачу? За мою выдержку и хлеб на крови, и глазом не моргнула. Марьяна. Марьяна. Кира едва со стула не свалилась от хохота, а Лиза встала со стула и обняла Марьяну за плечи. — Знали бы вы, как мне этого не хватало! — с улыбкой выдохнула она. — Чего именно? — недоуменно спросила Алена Александровна. — Ваших вечных перепалок? Вы так смешно переругиваетесь, но при этом все в курсе, что вы и дня друг без друга не сможете обойтись. Хм, смущённо опустила глаза Сухорукова. Это верно. Без этой гориллы моя жизнь была бы гораздо скучнее. Но заруби себе на носу, дрянная тётка, ещё раз оскорбишь меня, я так тебе вломлю, что мало не покажется. Марьяна потешно вытряฉнула глаза. Кто бы мог подумать, что под шкуркой нежного пуделя скрывается злобный пидбуль. Алёна Александровна хотела сказать ещё что-то, но тут во всём здании вдруг вырубился свет. Через мгновение включились тусклые лампы аварийного освещения. "А это ещё что за новости?" настороженно произнесла Кира, озираясь вокруг. "Нас об отключении электричества не предупреждали. Что происходит?" нахмурилась Сухарукова. Едва она это проговорила, как на первом этаже музея раздался грохот бьющегося стекла. Мариана и Кира взволнованно переглянулись. Кто-то влез в музей? Перепугалась Алёна. Александр, а нас что? Грабят? Ещё даже не ночь, сказала Марьяна. Так что это точно не грабители. Думаешь, это те твари, о которых сейчас все шепчутся? Побледнела Кира. Если и так, я смогу дать им отпор, заявила Марьяна. Сейчас только сбегаю за своим ружьём. "Твой изумилась Сухорукова: "Откуда у тебя ружьё и с каких пор?" "После того, что мы пережили в вашем старом особняке в Санкт-Петербурге, я стараюсь не расставаться с оружием", ответила Марьяна. У меня всегда под рукой кувалда, электрошок или монтировка, а тут недавно какие-то старички сдали в музей пару старинных охотничьих ружей. Я их проверила, и оказалось, что они вполне ещё стреляют. Самым трудным было раздобыть к ним патроны. Господи! Только и сумела произнести Алён Александровна. Чего ещё от тебя можно ждать? От вас-то помощи точно не дождёшься. Покосилась на неё Марьяна. Стрелять умеешь? взгрюнула она на Киру. Не приходилось, но мог... — Могу попробовать, если надо, — с готовностью кивнула та. — Я тоже, — робко подняла руку Лиза. — Отлично! — и толстушка умчалась в подсобку. — Слыхали? — повернулась к девушкам Алёна Александровна. — У неё, оказывается, целый арсенал припрятан. — А я вечно ругаю её, на чём свет стоит. — Хорошо, что она не злопамятная, но впредь буду более осторожной. Тут к столику подбежала молодая официантка кафе. Что у нас творится? взволнованно спросила она. Соня, ты сегодня одна работаешь? обратилась к ней Алёна Александровна. Да, посетителей ведь сейчас немного. Значит, держись поближе к нам, будем выбираться из музея. Соня испуганно вытаращила глаза. В этот момент вернулась Марьяна. Выглядела она как террорист из Гряудского боевика, но её плечи висели три охотничьих ружья, а в руке она держала две коробки с запасными патронами. Господи, всплеснула руками Сухарук. Вы ты хранишь всё это в своём шкафчике? Совсем ополоумела. А где ещё мне это хранить? Не в вашем же кабинете, особенно зная, какая вы трусиха. Сухарукова с очумелым видом схватилась за голову. "Вы ещё не знаете, что я храню в своей комнате в нашем особняке?" Марьяна сунула самое короткое ружьё в руки остолбеневшей Лизы. "Оно заряжено, так что давай с ним поосторожнее". "Ха-ха", только и смогла выдохнуть девушка. Второе ружьё схватила Кира. "Через вестибюль нам не выйти, дамочки", сказала Марьяна. "Там творится чёрт, знает что. Я лишь мельком увидела какие-то корявые тени, но мне и этого хватило". А запасное «Выход», — предложила Алена Александровна. «Попробуем пробраться. Да, мы за мной!» Марьяна приоткрыла дверь кафе и выглянула в длинный темный коридор. В красном освещении дежурных ламп они никого не увидели, но из залов первого этажа доносились какие-то странные звуки, треск дерева и грохот бьющегося стекла. «А они там что? Витрины бьют?» — изумилась Алена Александровна. «Там ведь ничего тянного! Может, они явились вовсе не за экспонатами?» Марьяна взял взяв ружье наперевяз, шагнула вперед. Остальные на цыпочках двинулись за ней. Лиза и Кира держали ружье дулом вниз, как видели в кино. Девушки и представить не могли, что когда-нибудь эти знания пригодятся им на практике. Так они достигли широкой лестницы, ведущей на первый этаж. В изыстыли, внизу, в полумраке передвигались какие-то странные тени. Их было хорошо видно сквозь решётки перил. Принадлежали они точно не людям, и было их столько, что сразу стало ясно: путь к служебному выходу отрезан. Что будем делать? шёпотом спросила Кира. Выбираться через окно, сказала Марьяна. Главное, поскорее смыться отсюда. Если через кабинет Алёны Александры, то там совсем невысоко. Можно спрыгнуть или спуститься по столу дерева. Ты окончательно спятяла, спокойно поинтересовалась Сухорукова. Спрыгнуть из окна или спуститься по дереву? Вот тебе что, 15 лет в душе я молода и грациозна, как лань, заверила её толстушка. И Интересно будет поглядеть, что останется от этой лани, когда она грохнется с высоты второго этажа, фыркнула Алёна Алексанна. Соня посмотрела вниз и вдруг судорожно вздохнула. Лиза проследила за её взглядом и похолодела. В вестибюле первого этажа в красноватом свете аварийных ламп вырисовывались жуткие полусогнутые фигуры, тощие и долговязые, некоторые на двух, а некоторые на трёх или даже четырёх ногах. Все они были почти двухметрового роста. Длинные костлявые руки монстров свисали ниже колен, а их вытянутые головы были покрыты странными наростами. с именами напоминающими рога или сучковатые ветки, существа то замирали, будто прислушиваясь, то снова начинали двигаться, и от этих рваных, дёрганых движений у лизы кровь застыла в жилах. Твари постепенно приближались к основанию лестницы, тихо поскрипывая. Такие звуки обычно издают старые деревья, когда их раскачивает сильный ветер. Господи, ахнула Алёна Александровна, что Thank <laughs> you. Деревянные, лешие какие-то, глухо буркнула Марьяна. И сейчас они начнут подниматься сюда. Может, мне позвонить Егору, пока он доедет, нас давно разорвут, ответила толстушка. Но Алёна Александровна всё же вытащила телефон и быстро принялась набирать сообщение Егору Зверю. Следуйте за мной, тихо скомандовала Марьяна. Пригнув головы, они на цыпочках засеменили прочь от лестницы, пересекли тёмный коридор и вскоре оказались в длинной картинной галерее они крались замирая у каждого поворота вскидывая ружья и ожидая что за углом кто-то прячется но пока им везло Миновав галерею, они вошли в очередной зал, и они мели посреди него высился древесный монстр. Лиза перестала дышать, а Лен Александра, пославшая Егору сообщение, подняла голову от телефона и тихонько охнула. Соне казалось, сейчас хлопнет с обморок. При виде застывших от ужаса людей древесный монстр разинул пасть и громко зашипел. На его родливом лице, покрытом тёмной древесной корой, вспыхнули два красных глаза. Назад, из пугона прошептала Сухарукова, они повернулись и увидели в галерее позади себя ещё двух таких же тварей. Неуклюже ковыляя, существа тянули к ним сучковатые ветви с длинными многосуставчатыми пальцами. Мамочка пискнула Соня. Кто они такие? Меня это сейчас меньше всего интересует, процедила Марьяна. Как нам от них избавиться? Вот вопрос на миллион рублей. Один из монстров вдруг резко сорвался с места и понёсся к Марьяне, перебирая всеми четырьмя ногами. Другой ринулся к ледеру, размахивая длинными корявыми конечностями. Зверьево пригнулась и скинула ружьё, но слишком поздно. Товарищ Мош намодаром сбил её с ног, ружьё отлетело в сторону и заскользило по гладкому мраморному полу. Соня истошно завопила от страха.